что большой пестрый пот с трудом лепится по краю крыши, подстерегая целующихся голубей. Я рассердился больше всего за то, что целовались не мы, а голуби, и что прошли времена Паоло и Франчет.